Где правда, этого мы уже никогда не узнаем. Известие о гибели Самсонова не сразу дошло до русского народа. Еще долго блуждали темные легенды, будто его видели в лагере военнопленных за колючей проволокой, где он, переодетый в гимнастерку, скрывался под видом рядового солдата. Вдова его, Екатерина под флагом Красного Креста, перешла линию фронта, и немцы показали ей место могилы мужа. Она узнала его лишь по медальону, в котором он хранил крохотные фотографии ее самой и своих детей. Самсонова вывезла останки мужа на родину, и Александр Васильевич был погребен в селе Егоровке, бывшей Херсонской губернии. В одной из первых советских книг, посвященных его армии, о нем сказано с предельной ясностью. «Над трупом погибшего солдата принято молчать» ово требования воинской этики и никто не может утверждать что генерал самсонов этой чести не заслужил в 1914 году немцы так торопились увековечить гинденбурга что памятник ему в берлине соорудили из досок здесь же лежала груда ржавых гвоздей и молотки желающие выразить свое уважение кайзеровской военщине брал молоток и засаживал в памятник гвоздь Сделав все для фашизации Германии, фельдмаршал Гинденбург 30 января 1933 года передал власть Гитлеру и вскоре скончался. Гитлер с большой помпой повез хоронить его как раз на то место, где возле деревни Танненберг были окружены войска армии Самсонова. В коричневой рубахе штурмовика с большущим ножом упоются, как мясник. Гитлер выступал над гробом, грозя кулаком в сторону СССР, после чего целовал ручки великовозрастным дочерям Гинденбурга. А Людендорф на похороны не поехал, ибо он завидовал непомерно раздутой славе покойного маршала. Немецкому обывателю внушили, что Гинденбург взял в плен 90 тысяч русских солдат. Но это ложь, ибо вся армия Самсонова насчитывала 80 тысяч человек. Теперь мы знаем бухгалтерию этой битвы, В плен попали лишь 30 тысяч. Больше 20 тысяч штыками пробили дорогу на родину. Еще 20 тысяч остались ранеными на поле боя. Остальные погибли или пропали без вести. Немецкий генштаб был вынужден признать, русские дрались как герои, и никакую жертву они не считали большой для спасения чести своего оружия. Наши историки говорят, Проделали колоссальную работу, чтобы выяснить, кто прав, кто виноват, что мы выиграли и что проиграли. Теперь вывод сделан. Восточно-прусская операция стала примером самопожертвования русской армии во имя обеспечения общесоюзнической победы, так пишут историки сегодня. В 20-х годах, когда наша страна тяжело переживала последствия разрухи, экономической блокады и голода, бывшие наши союзники пытались урвать от СССР старые еще царские долги. Тогда у нас вышла книга под характерным названием «Кто должник?», в которой прямо поставлен вопрос «Кто кому должен? Русские вам или вы должны русским?». Гибель армии Самсонова брошена на весы беспристрастной истории. Мужество наших солдат спасло Париж в августе 1914 года. Именно поэтому план Шлиффена сразу рухнул, а трезвые головы в Берлине уже тогда осознали, что война Германии проиграна. Проиграна не за столом Версаля в 1919 году. Она проиграна в топях Мазурских болот еще в августе, 1914 года. Но это далось дорогой ценой, ценой русской крови. Да, армия погибла. Да, она принесла себя в жертву. Благодаря ее гибели Париж был спасен от оккупации. Так строится ныне схема исторической справедливости. Других мнений не может быть. Нам осталось последнее разобраться с Рененкампфом. Когда из болот Пруссии перестали откликаться радио голоса армии Самсонова, командование велело Рененкампфу развернуть свою армию на юг, чтобы выяснить обстановку. Павел Карлович, получив такой приказ, сел в автомобиль, забулькал мотор и умчал генерал в глубокий тыл такой трагической истории, как эта, необходим конец, какой бывал в драмах периода классицизма, чтобы добродетель восторжествовала, а зло было наказано.